«А ведь то, что ты придумал, — сказал Берестин, — нашим пришельцам здорово не понравится. Они нас зачем послали? Выиграть войну и установить мировое господство. А ты? Затеял дестонализацию, демократизацию общества. Не сковырнут ли они нас с тобой? До конца войны не должны бы. И я еще думаю, неужели Воронцов без дела сидит?» «Побачим. Пока главное — первый удар выдержать. Я знаешь, до чего додумался. Нам ведь вообще всеобщая мобилизация может не потребоваться. Сам считай, пленными тот раз, в первые месяцы, потеряли почти 4 миллиона. Территорию сдали, на которой еще миллионов 70 жило, по военным расчетам. 7 миллионов призывного контингента. «Одномоментно!» И каждый год еще постолько же. Значит, не допустив немцев до Москвы и Сталинграда, мы уже компенсируем как минимум 10 миллионов призывников. Отсюда следует, что при нормальном развитии событий можно в 2-3 раза снизить мобилизационное напряжение. Нравится? Выходит, можно будет отказаться и от курсов офицерских трехмесячных, пацанов на убой не гнать дурость свою покрывая, оставим нормальные училища с полной программой, а потери во взводных командирах лучше покрывать на месте из кадровых сержантов и старшин. Первый год наступать нам не придется, в обороне справятся, зато от роты и выше будем иметь полноценный комсостав. И обязательно восстановить старое правило, чтобы раненые возвращались только в свои части. И отпуска, что были. Две недели через полгода. Немцы до самого конца домой ездили, а у нас, как в Орде, забрали. И все, домой после победы. Все сделаем, но сейчас поближе заботы есть, прервал поток идей Новиков. Я приказы подготовил. Жуков принимает Киевский округ. Пока он там нужнее, чем в штабе. Петров прибалтийский. С Павловым... Как хочешь, решай. В ЦК Белоруссии я звонил, подтвердил тебе полный карт-бланш по всем вопросам. Уже начата переброска четырех армий из Сибири, из тур к тебе и трех к Жукову. Сразу по приезде начинай скрытую мобилизацию и программу дезинформации. Остальное будем согласовывать по телефону. Жаль мне с тобой расставаться, одиноко здесь. Нойков помолчал, глядя через окно наплывущие над Кремлем пухлые, белые, пронизанные солнцем кучевые облака. «Сейчас едем на дачу. Приглашены Жуков, Шапошников, Петров. Если успеет прилететь Тимошенко, Кузнецов, Василевский, еще люди. Надо Карбышева тоже взять. Последняя тайная вечера». На Ивановской площади уже стояли длинные черные машины. Вагон плавно раскачивало на закруглениях, потом он выходил на очередную прямую, и только частый ритмичный стук колес, иногда срывающийся на торопливую дробь, напоминал, что Берестин с Рычаговым все же в поезде, а не в каюте старого парохода. Вагон им достался роскошный, много начищенной бронзы, полированного дерева, хрусталя и бархата купе раза в полтора больше чем в послевоенных св немецкой постройки постельное белье и салфетки на крахмалины до жестяной твердости